Эпилог. Поздним летом розы в моём девилонском садике благоухали так сильно, что густой и благородный аромат разносился по всему излоумору. Сиреневые розы здесь не приживались, как и раньше. Ими можно было любоваться, лишь преодолев несколько дней конного путешествия в садах долины. Я провела пальцем по чёрной шероховатой поверхности камня предков». Камень давно молчал. Ему совершенно нечего было мне сказать. И это к лучшему. В одной из скал, окружавших сад, я распорядилась разместить обсидиановую плиту. На чёрной глянцевой поверхности умельцами были высечены имена, которые с течением времени пополнялись всё новыми. Тиула Сварох. Туман. Киллиан Рунок Дезвален. Схата да Деценна. Я прикасалась к тем, кого знала лично, и следом за именами в памяти всплывали лица одно за другим. Она казнила ворона. Я всякое видела, но от этого до сих пор мурашки по коже. Я вздрогнула от знакомого голоса за спиной и обернулась. «Айна!» посмуглевшая, с выгоревшими на солнце бровями, углубившимися морщинками вокруг глаз, чуть огрубевшая, но Айна с собственной персоной. Я ее ни разу не видела с того момента, как мы расстались в лесу у Демарфии. Деценна не позволила мне даже коснуться его. Все сделала сама и только потом упала, истекая кровью. Я вспомнила, что говорили об останках ворона, найденных в лесу в том месте, которое я примерно указала. Я решила, что подробностей того, как это происходило, мне знать совсем не хочется. Простерла руки Кайни и сказала. «Жаль муж на охоте. Он был бы рад тебя видеть, я уверена». «И хорошо, что его нет. Наблюдать за вашим семейным счастьем у меня нет никакого желания». Айна похлопала меня по плечу. Хотела только взглянуть одним глазком на маленького Айва. «Смотри сколько угодно». Я улыбнулась и махнула в сторону. Там, в плетеном кресле, сидела Флора, державшая на руках своего младшего, еще грудного малыша. Неподалеку от нее играла кучка детей разного возраста. «Девчонка!» Айна подняла брови. Не отыскать среди флориных детей, всех до единого поцелованных солнцем, одну русоволосую малышку с ярко-сиреневой прядью, небрежно заложенной за ухо, было бы слишком сложно. Девочка с серьезным лицом варила зелье из травы и грязи, которым упорно пыталась исцелить мертвую муху. «Можешь прислать ее ко мне в Дедру на обучение? Разумеется, когда станет постарше». «Сказала Айна. Конечно, если хочешь, чтобы, в отличие от хлипкой матери, она могла постоять за себя в трудное время». «Айвелин меня убьёт за это», – рассмеялась я. «Айв да одури трясся над малышкой, не позволяя ей играть даже с моими безобидными заколками для волос». Сложно было представить, что он добровольно позволит дочери отправиться в школу воительниц к волчице, где ей придется взять в руки меч. «Но я пришлю», — немного поразмыслив, сказала я.